Глава 32. Маслова достала из Калача же деньги и подала Кораблёвой купон. Кораблёва взяла купон, посмотрела и, хотя не знала грамоте, поверила все знавшей хорошавки, что бумажка эта стоит 2 рубля 50 копеек, и полезла к отдушнику за спрятанной там стклянкой с вином. Увидав это, женщины не соседки по нарам отошли к своим местам. Маслова между тем вытряхнула пыль с косынки и халата, влезла на нары и стала есть калач. Я те чай берегла, — Да, стыл небось, — сказал ей Федосья, доставая с полки обернутой анучей жестяной чайник чайника кружку. Напиток был совсем холоден и отзывался больше жестью, чем чаем, но Маслова налила кружку и стала запивать калач. — Финашка, на! — кликнула она и, оторвав кусок калача, дала смотревшему ей в рот мальчику. Кораблёва между тем подала склянку с вином и кружку. Маслова предложила Кораблёвой и хорошавки. Эти три арестантки составляли аристократию камеры, потому что имели деньги и делились тем, что имели. Через несколько минут Маслова оживилась и бойко рассказывала про суд передразнивая прокурора, и то, что особенно поразило ее в суде, поразило ее особенно то, как мужчины везде, где бы она ни была, по ее наблюдению, бегали за ней. В суде все смотрели на нее, рассказывала она, и то и дело нарочно для этого заходили в арестантскую, конвойной, И то говорит, это все тебя смотреть ходит. Придет какой-нибудь, где тут бумага какая или еще что, а я вижу, что ему не бумага нужна, а меня так глазами ест. Говорила она улыбаясь и как бы в недоумении покачивая головой. Тоже артисты. «Да как есть!» — подхватила сторожиха и тотчас полилась ее певучая речь. «Это как мухи на сахар, на что другой их нет, а на это их взять. Хлебом не корми ихнего брата, а то и здесь перебила ее Маслова. То же и здесь попала я. Только меня привели». А тут партия с вокзала. Так так одолели, что не знал, как отделаться. Спасибо, помощник отогнал. Один пристал так, что на силу отбилась А какой из себя? — спросила Хорошавка. — Черноватый, с усами. — Должно он. — Кто он? Да — Дощеглов. — Вот что сейчас прошел. — Какой такой Щеглов? — Про Щеглова не знает. — Щеглов два раза с каторги бегал. Теперь поймали, да он уйдет. — Его и надзиратели боятся, — говорила Хорошавка, передававшая записки арестантам и знавшая все, что делается в тюрьме. — Беспременно уйдет. — А уйдет? «Нас с собой не возьмет», — сказала Кораблева. «А ты лучше вот что скажи», — обратился она к Масловой. «Что тебе облакат сказал о прошении? Ведь теперь подавать надо». Маслова сказала, что она ничего не знает. В это время рыжая женщина, запустив обе покрытые веснушками руки в свои спутанные густые рыжие волосы и скребя ногтями голову, подошла к пившим вино аристократам. «Я тебе, Катерина, все скажу», — начала она, — «перво-наперво должна ты записать. Недовольно судом». А после того к прокурору заявить. — Да тебе чего? — сердитым басом обратилась к ней Кораблева. — Вино почуяла. Нече зубы заговаривать. Без тебя знают, что делать. Тобой не нуждаются. — Не с тобой говорят, что встреваешь. Вена захотелось подъезжаешь Да ну поднеси ей, сказала маслова, всегда раздававшая всем всё, что у нее было. Я ей такую поднесу, но но-ка надвигаясь на кораблёу, заговорила рыжая, не боюсь я тебя осторожная шкура! Ах, такой слышу, а разварная требуха, я требуха, кат ная душа губка закричала рыжая уйди говорю мрачно проговорила кораблёва но рыжая только ближе надвигалась и кораблёва толкнула ее в открытую жирную грудь рыжая как будто только этого и ждала и неожиданно быстрым движением вцепила с одной рукой волосы кораблёвой а другой хотела ударить ее в Лицо, но Кораблева ухватила эту руку. Маслова и Хорошавка схватили за руки рыжую, стараясь оторвать ее, но рука рыжей... Сцепившаяся в косу не разжималась, она на мгновение отпустила волосы, но только для того, чтобы замотать их вокруг кулака. Кораблева же со скривленной головой колотила одной рукой по телу рыжей и ловила зубами ее руку. Женщины столпились около дерущихся, разнимали и кричали. Даже чахоточная подошла к ним и, кашляя, смотрела на сцепившихся пившихся женщин, дети прижались друг к другу и плакали. На шум вошла надзирательница с надзирателем, дерущихся разняли. И Кораблёва, распустив седую косу и выбирая из нее выдранные куски волос, а рыжая, придерживая на желтой груди всю разодранную рубаху, обе кричали, объясняя и жалуюсь. «Ведь я знаю, все равно вино. Вот я завтра скажу смотрителю, он вас проберет. Я слышу, пахнет, — говорила надзирательница. Смотрите, уберите все, а то плохо будет. Разбирать вас некогда, по местам и молчать». Но молчание долго еще не установилось. Долго еще женщины бронились, рассказывали друг другу, как началось и кто виноват. Наконец надзиратели надзирательница ушли, и женщины стали затихать и укладываться. Старушка стала перед иконой и начала молиться.